От земли подымались испарения. Амелька сказал Фильке: А не желаешь ли майданчиков поглазеть? Каких таких майданчиков? А вот похряем, топай за мной. Они направились на самые отдаленные, запасные пути железнодорожной станции, к так называемому вагонному кладбищу. Дорогой Амелька говорил: Жизнь наша, понимаешь, очень любопытная. Эх, в книжку бы списать да отпечатать! «Достопримечательная книжечка была бы моя, полезная для людей». «А почему полезная?» «Знали бы люди, до чего может человек дойти, до какого стыда, до пакости. Тебе глянется у нас?» «Нет, не глянется», — затряс головой Филька. «Очень даже скверное житье ваше. У вас с вашей жизнью можно и до тюрьмы дойти». «Тюрьма что? Кичеванка дело плевое», — сказала Мелька. «Наши иной раз такие дела запузыривают». Под стенку себя подводит. Разве мало нашей шатии расстреляно, по-мокрому которой? Да так и надо. По правде сказать, плохой мой элемент. На восемьдесят процентов плохой. Да, брат, да. Изничтожать нас следует». Филька с неприязнью посмотрел на сманившего его в эту жизнь Амельку Схимника. Простодушный и еще не испорченный, Филька не знал, что его отпетый товарищ имел в своей жизни два привода – что был условно приговорен к шести месяцам тюрьмы. О том же, что Амелька состоит клиентом у своего разбойного патрона Ивана не Неспи, не знал никто. Но Филька, не в силах разгадать натуры Амельки и желая выведать всю правду о нем, все-таки спросил его, а ты, Амелька, вор или не вор? Мне сдается, честный ты. Амелька неладно засмеялся, ударил Фильку длинным свесившимся рукавом своего архалука и сказал, шутя, «Ты на то не лови меня. Не подначивай. Ты очень даже хитропузый». Потом забежал вперед, схватил Фильку за плечи и крикнул ему в лицо, поскрипывая зубами. «Да! Вор я, вор! Ну и что ж того? А ты, сволочь, спросил меня, как я вором стал? Ну так и молчи, пока я тебе по маске не съездил». Филька испугался и, отстраняя от своих плеч застывшие руки без призорника, сказал. «Нет, ты не вор. Я это знаю». «Ты не вор. Ты облыжно показываешь на себя. Я знаю. Ежели бы ты вор, ты был бы...» «Что?» — сквозь стиснутые зубы прошипел Амелька. Филька замялся. Та жизнь, которую он наблюдал под баржей, не давала ему права утверждать, что вожак Амелька вором не был. Филька также знал, что честным трудом занимались далеко не все обитатели трущобы. Филька мог их перечесть по пальцам. Да и жили-то они, эти трудолюбивые оборвыши, ни шатка, ни валка, впроголодь. А откуда же сладкая жизнь других с Амелькой вместе? Да-да, пожалуй, правда, Амелька вор. А вдруг не вор? И разве можно обвиновать человека? Нет уж, Филька как-нибудь иначе. Он вспомнил мудрые слова покойного слепца Нефёда. Хоть и худой человек, а ты говори ему в глаза «хороший». Он поверит этому и жизнь свою в гору поведет». И, вспомнив эту простую мудрость, Филька, окидывая ласковым взглядом шагавшего по мокрой дороге товарища, сказал ему, «Ты только не серчай. Ты, ежели и вор, то маленький вор. Не настоящий, не мазурик. Таким-то вором всякий, может быть. И я был. Я помню, голодный три яйца в чужом гнезде вынул из-под курицы. Ежели бы ты был взаправдышным злодеем, ты бы в золотых часах ходил». А у тебя часы самые паршивые, без стрелок, а сам ты оборванец. И ничегошеньки-то нет у тебя. Нет, ты, милый друг, не вор». «Замолчи, Филька! Умри!» – бешено закричал Мелька. Он вновь забежал вперед и в выступлённый, непонятный Фильке злобе потряс перед его лицом вскинутыми кулаками. Филька попятился, вытрясчил на товарища глаза. Амелька часто дышал, лицо подергивалось, грязный балахон сполз с плеч. Опорки на ногах увязли в липкую грязь дороги. Потом оба молча двинулись вперед. Между ними встала стена взаимного непонимания. Какая-то темная, тягостная злоба мешала Амельке дышать. Вот он внезапно бросился за полевой мышью, настиг ее, с яростью растоптал ногами и только тогда передохнул свободно. Стало легче на душе. Филька это учуял сердцем. Полегчало и ему. А все-таки... Занятна наша жизнь. Как ни в чем не бывало, спокойным тоном начала Мелька. Ведь у нас у воров сколько специальностей разных. Например, домушники, квартиры очищают, рыночники на рынках орудуют, чердачники насчет белья по чердакам, майданщики по железным дорогам, по вагонам шарят. Вот к ним мы и ихряем с тобой. Такие-то дела. Например, некоторые имеют доходу до 50 в шей. То есть по 50 червонцев в месяц. Факт. Ростовщики тоже есть. Кулачки такие. Он, чертов сын, многих в лапах держит. В долг дает. А потом процент требует. У него свои агенты. Не отдашь, убьют. У одного такого дьявола сыру было головок двадцать. В пещере жил. Он на них сидел, ими швырялся и пакостил на них. Черт его душу знает. Ну, все-таки пришили его. Башку напрочь. Да-да, паршивая наша жизнь. «Это верно, да». Амелька говорил теперь крикливо, раздраженно, как бы бичуя самого себя. Филька внимательно слушал и неодобрительно крутил головой. «Ты бы в дом старался. Там толкуют шибко хорошо. А ты был там? Ну так и молчи», – вспылил Амелька. «Вот я был, так и знаю. Парнишке надо ремеслу учиться, а ему банку с лягушками до золотых рыбок по учению в нос суют. Называется «Аквариум». Да игрушки, чтобы из глины ляпал, да какие-то кубики из картонки, черт их не видал. Нет, где дом нам не с руки. Да я и устарел для этого.